Яков, мысль-крючок не давала мне покоя, свербила в носу и зудела в ладонях, которые я, стараясь не привлекать внимание, осторожно поскреб о край стола, полегчала. Но мысль-то, мысль... Скажите, а у вас нет идей, откуда он мог узнать о готовящемся убийстве? Глядят бараньими глазами все пятеро, растерялись, удивились. Неужели самим в голову не приходило? Придется объяснять. Подозрения из ниоткуда не берутся, но сами посудите. У покойного претензий ни к одной, ни к двум из вас, а ко всем пятерым. Откуда? «Дуська!» — первой воскликнула Ника. Она вечно все вынюхивала, высматривала. — Пожалуй, да, — согласилась Алла Сергеевна. Охотно так согласилась, радостно даже. У Дуси специфический характер. Она не глупая, даже скорее наоборот, наблюдательная. Игорь ей доверял. А вас пятерых она стала быть недолюбливала. Читается без слов, по взглядам и обижена удивленным выражением лиц. Интересно будет познакомиться с этой Дусей. Ну, а Аким удружил. Она могла не выдержать, — теперь говорила Ильва. Ну, когда Игорь женился на Лисхин, Дуся-то считала, что все, он успокоился, что теперь только любовницы и никаких жен. А она, значит, в доме хозяйкой останется. А тут сюрприз. Естественно, ее это крепко разозлило. Вот и начала копать. Да придумывать она начала, а не копать. Вполне вероятно, Ника права. Я охотно допускаю, что Дуся способна извратить факты так, чтобы подать нас всех в невыгодном свете. И заметьте, Яков Палч, до чего удобно получается. Мысли о нашей нечистоплотности она Игорю подкинула, он завещание изменил, а вот результатов затейного расследования не дождался. Умер. Алла Сергеевна замолчала, позволяя оценить ход мысли. Ход был, признаться, довольно интересным и не лишенным логики. «Дуся, Дуся, Дуся». Желание познакомиться с ней становится все более сильным. И, похоже, чем раньше состоится знакомство, тем больше у меня шансов получить относительно незамутненное впечатление. Ехать решили немедленно, благо транспорт у дам наличествовал. У Аллы Сергеевны строгих линий и благородных кровей «Мерседес». Цвет – темный асфальт, тонированные стекла. Светло-бежевый кожаный салон, в который боком с кряхтением втиснулась Ника. У той автомобиля не было. У топочки тоже, но села она кыльвы, сияющий хромом и лаком черной шкуры джип. Лисхин предупредительно открыла дверь мне. На лице у нее застыло радушное выражение, которое несколько портили брезгливо поджатые губки а машина — невыразительный темно-синий форт, скромный по сравнению с соседями по парковке. Мелькнула мысль отправиться на своей, но отбросил. Вряд ли предложение подвести предусматривало только саму доставку к месту основного действия. — Я еще не очень хорошо вожу, — поспешила объяснить Лисхин. Расправляя складочки шали, несколько примятый ремнем безопасности. Всего пару месяцев с правами. Игорь поэтому и машину подарил, чтобы не жалко было, а потом обещал нормальную. Обещал. Она всхлипнула, но скорее сожалея о машине, чем о супруге. Господи, до сих пор ума не приложу. Как это могло случиться? Игорь! Он ведь ни словом не обмолвился, что собирается завещание менять и что меня в чем-то подозревает, а потом вдруг раз и это грязь. Ненавижу грязь в людях. Я тоже, только кажется, разговор пойдет не о том. Теперь понятно, почему они в пятером приехали. Не доверяют друг другу, боятся, что кто-то перетянет меня на свою сторону. «Вы заводите, заводите, нам ехать пора». «Сейчас». Она положила руки на руль и повернулась ко мне. Огромные ярко-голубые глаза на бледном полупрозрачном личике. Красиво. «Вы помните, я совсем одна осталась. Они все меня ненавидят за то, что Игорь женился. Он не собирался больше, когда с Ильвой развелся. Так и заявил, что все». «Последний брак», а потом меня встретил. «Где?» «Ну, случайно. Я шла, ногу подвернула и упала. Дождь, грязь, неприятная ситуация, обидная очень. Я в таких теряюсь, и тогда тоже даже заплакала от обиды, а тут машина останавливается». Надо мной зонт раскрывают, помогают подняться, усаживают в салон. «Игорь, он особенный. Я с первого взгляда влюбилась в него, а он — в меня. Это... это предначертание». Или ловкий трюк. Немного неудобно. Все-таки существует вероятность, что все именно так, как говорит девушка. Но уж больно ситуация театральностью попахивает. Прямо-таки воняет. Игорь до последнего о женах своих не говорил. Трагический шепот, опущенные ресницы, тень локона на щеке. Я знала, конечно, что брак у него не первый, но когда они на свадьбу заявились, едва не умерла от стыда. Игорь потом долго извинялся, ужасная была сцена, Ника прямо-то орать начала, обзывать меня. Алла, конечно, ее успокаивала, но не слишком старательно. Ильва с ребенком пришла, тот в слезы, потому как решил, что Игорь теперь его любить перестанет. А Рома, но вылитая Ильва, от Игоря в нем ничегошеньки нету. Вот так интересное дело. Значит, последний брак всем поперек горла был, и дамы не постеснялись устроить на свадьбе небольшой скандал. А покойный, значит, не сумел предвидеть подобного поворота событий. Сомнительно. А топа с кем пришла? Топа? Нет, не помню, может, ее вообще не было. Она тихая, станет в уголочке и молчит. Я вообще ее безобидно считала. А тут уголовное дело. Знаете, я так удивилась. Топа и уголовное дело. Но никогда нельзя быть уверенной в людях. Теперь вот от мысли не могу отделаться, что это она Игоря убила. А что, скажете нет? Не скажу. Слишком рано говорить о чем-то. Тем более версии строить. Но с делом разобраться надо будет. И Акиму позвонить, пусть помогает, раз уж тянул меня в эти женские разборки. И Ленчику, хватит отдыхать, работа появилась. Честно, я в такой растерянности. Я вот начинаю думать о ком-нибудь и... И приходите к выводу, что этот человек тоже способен на убийство. Да! «Вот именно!» — воскликнула Лисхин, всплеснув ладошками. К примеру, Алла, с одной стороны, она, конечно, бизнесом занимается, успешная, а с другой, почему тогда она Игоря в покое не оставила, постоянно приезжала, в доме крутилась и замуж не вышла, даже любовника не завела. «Ну, я так думаю, что не завела».